Ольга Гусейнова. «Венчаные огнем Книга 1 «Второй шанс для Алиф». Пролог. «Здесь прекрасная лоджия с видом на парк. И вообще два балкона. Это очень приятный бонус, как вы считаете, Алиф? И не забывайте, этот район весьма и весьма хорош по всем характеристикам. Вы молодая, заведете семью» и близко расположенные садики, школы и магазины будут очень важным преимуществом именно этой квартиры. Настойчивый голос риэлтора Марии доносился до меня будто издалека. Я остановилась возле одного из окон двухкомнатной квартиры, которую собиралась купить, и вглядывалась в озаренную солнцем даль. С десятого этажа легко быть ближе к солнцу и теплу, которого внизу сейчас так не хватало. «Хорошо, Мария, я вас поняла и согласна подписать предварительный договор». Я услышала трель телефона, прервалась на полусловие. Вытащила его из сумки и замерла, увидев входящий номер. Потом, глубоко вздохнув, ответила. «Слушаю. Алифтина Штерн?» «Да, говорите». «Вас беспокоит Ирина, из-защит тебя. Мы нашли одну пару, потенциально подходящую под ваш запрос. Вы могли бы подъехать к нам в офис и посмотреть данные?» От долгожданной новости спёрло дыхание. Нервно потерев висок, я ответила «Могу ли я сейчас узнать хотя бы предварительную информацию?» «О, конечно, Алевтина Викторовна. Я понимаю ваше нетерпение. Это пара из Восточной Германии. Они живут в Берлине, но именно в то время путешествовали со своим ребенком по России. Попали в автомобильную аварию, и их дочь погибла. Они до сих пор в это не верят. Машина сгорела, труп так и не был найден. Все очень похоже на ваш случай, как вы считаете?» «И еще хочу вам сразу сказать...» «Их фамилия Штерн». Внутренности словно скрутила в узел. Судорожно сглотнув, я выпалила. «Я приеду в течение пары часов, в зависимости от пробок. Они знают обо мне и где я живу?» «Да, Левтина Викторовна. Но боюсь вас расстроить. Предполагаемый отец немного болен. Поэтому сами они прилететь не в силах. Однако готовы оплатить вашу поездку. Вы согласны?» «Ничего не надо. Я сама в состоянии все оплатить». Для меня главное узнать, они это или нет. Я слишком долго ждала. Я понимаю вас и постараюсь устроить все как можно скорее и тщательно перепроверить. Спасибо, Ирина. Я буду очень вам благодарна. С сегодняшнего дня я как раз в отпуске и хотела бы успеть все сделать в течение двух недель. Хорошо, мы постараемся. До встречи. Трясущимися руками я убрала телефон в сумку, не в силах поверить, что моя мечта, возможно, осуществилась. Я нашла родителей. Сейчас мне 27 лет, и по приблизительным подсчетам медиков, 12 из них не остались в моей памяти. Меня нашли возле сгоревшей машины в одной рубахе до колен. Кроме своих имени и фамилии, Алиф Штерн, я ничего не помнила. А на безымянных пальцах обеих моих рук красуются яркие черные татуировки колец с языческими знаками. По предположению врачей из спецприемника мне было тогда 12 лет. Социальные службы после коротких и бесплодных поисков родителей определили меня в один из московских детских домов. Это время я до сих пор вспоминаю как самое страшное испытание в жизни. Я очутилась в новом месте, не зная даже языка и ничего о себе не помня. Оно стало моей первой школой на выживание. В мире детской жестокости я превратилась в маленького дикого зверька. Но потом именно эта школа не дала мне замкнуться и сойти с ума в борьбе за выживание заставила начать думать о будущем, а не пытаться вернуть утраченное. Я настойчиво училась всему, что по какой-то причине забыла. Потом с интересом начала расширять свои знания, причем в самых разных областях жизни. Ведь именно они и невероятное упорство позволили мне поступить в университет сразу по окончании школы, получить от государства свою комнату в коммуналке и затем найти приемлемую работу. Вот уже два года я ведущий экономист в крупной торговой компании – и получаю очень приличные деньги. Я научилась готовить, вести домашнее хозяйство, но главное — всегда и везде держать голову прямо, словно свысока взирая на всех. Я работала как на каторге, чтобы утвердиться в жизни, и надеялась, что все изменится, как только узнаю, кто я. Из-за этой слишком навязчивой идеи я так и не завела друзей и даже любовника. Для меня важнее было найти утраченную семью. «Именно к этой заветной мечте я шла всеми доступными средствами и лелеяла ее короткими ночами и загруженными днями. Иногда скопившееся напряжение грозило сорвать внутреннюю плотину, которую я годами тщательно выстраивала для защиты от окружающих, опасаясь их мнения и даже чтобы окончательно не увериться, что я отпетый трудоголик, живущий бредовой идеей, который не в силах самому себе объяснить, почему же все вокруг кажется таким чужим и нереальным». Как будто смотришь старый фильм. Вроде и мир тот же, и все не так уж и незнакомо, но не твое. С момента, когда очнулась возле сгоревшей машины, и по сей день я не могу вырваться из этого старого черно белого кино, потому что чувствую, что я здесь чужая. Именно поэтому с таким фанатичным упрямством искала ответы. Кто я? Откуда? Извините, Алевтина Викторовна, вы готовы подписать договор на покупку этой квартиры? Голос риялтора вырвал меня из хаотичных мыслей. «Прошу прощения, но мне необходимо неделю подумать». Я посмотрела на нее студенным взором недовольного директора, пресекая даже малейшие возражения. «Непредвиденные обстоятельства, вынуждают срочно вылететь в Германию. Сразу по возвращении свяжусь с вами, Мария, и мы закончим дела». Кивнув ей на прощание, я быстро покинула квартиру, мысленно уже находясь в полете к своим предполагаемым родственникам. Глава первая. Войдя в аэропорт, я тут же почувствовала себя усталой и оглушенной. Закончив все процедуры по оформлению, уселась в ожидании вылета. Кресло напротив заняла довольно высокая крупная брюнетка с короткими волосами и яркими голубыми глазами, излучающими оптимизм и тепло. Сбоку расположилась группа немцев, гоготавшая словно стая гусей, рассматривая шапки-ушанки военного образца со звездочками. Незнакомка, поглядывая на немцев, тоже улыбалась их забаве. Впервые в жизни я почувствовала какое-то внутреннее родство с посторонним человеком и неожиданно для себя спросила. «Вы тоже в Берлин?» «Да, к тетке лечу». Разговор прервался сообщением о начале посадки на наш рейс. Подхватив свою небольшую дорожную сумку, я отправилась к выходу. Вместе с брюнеткой мы прошли на борт к местам в бизнес-классе, оказавшимся по соседству. Разложили вещи и уселись рядом в очередном ожидании. «Вы впервые в Германию?» Я посмотрела на нее и лишь согласно кивнула. Она же, смущенно улыбнувшись, представилась. «Я тоже. Меня зовут Юлия». «Алевтина. Но вообще предпочитаю имя Альф». Пока мы знакомились, бортпроводники начали готовиться к вылету. В самый последний момент, перед закрытием дверей, в салон бизнес-класса они вкатили небольшую коляску для перевозки инвалидов. И высокий солидный мужчина помог хрупкой болезненного вида девушке пересесть из коляски в кресло. В тонких синюшных руках она держала небольшой кислородный баллон, к которому с помощью трубки крепилась маска, закрывающая нижнюю часть лица. Оказавшись на сиденье, она быстро окинула всех пассажиров любопытными карими глазами, но пристальное внимание обратила именно на нас. Заметив ответное любопытство, она оттянула маску и начала разговор. «Привет, меня зовут Елена. Еду на операцию и надеюсь её благополучно пережить». Она сказала это с легкой усмешкой, но мы в первую секунду не смогли сдержаться и нахмурились, сочувствуя и сожалея. Быстро взяв себя в руки, улыбнулись в ответ и по очереди представились. «Моя соседка сообщила, что летит к своей тётке». И задорной усмешкой постаралась сгладить нашу неловкость в первые секунды знакомства. После нее представилась я и почему-то решила рассказать о цели своей поездки. Наверное, из-за храбрости Елены и сердечности Юлии. Удивительно, но я впервые в жизни почувствовала, как рядом с ними исчезает привычное чувство одиночества. Наверное, именно это толкнуло на откровенность и подарило надежду на возможную дальнейшую дружбу. Привет, меня зовут алев «Я сирота, уже много лет ищу своих родителей, и немцы, к которым я лечу, возможно, окажутся ими. Кроме имени и фамилии, ничего о себе не помню». Юля и Лена посмотрели на меня с сочувствием, но впервые это не задело мою гордость. Лена спонтанно пожала мою ладонь, пытаясь поделиться пониманием и теплом. Наша неторопливая беседа на фоне гула двигателей взлетающего самолета неожиданно прервалась. Всё началось с оглушительной тишины. Потом раздался странный хлопок. Выпали оранжевые кислородные маски, и волосы встали дыбом. Резкий душераздирающий вопль в конце салона заставил меня схватить Лену за руку, а в мою вторую руку вцепилась Юля. Этот крик показался мне предвестником приближающейся смерти. Затем нас накрыл шквал огня. Моего старого знакомого, о котором я 15 лет не могла забыть. Боль приняла меня в свои объятия но ненадолго. Вслед за ней пришла темнота. Я очнулась, не открывала глаза, но знала и словно видела внутренним взором окружающую действительность. Я не ощущала тело и никак не могла понять, каким образом чувствую и вижу, а главное мыслю. Вокруг все стало серым, а эмоции превратились в муторные и хаотичные. Одиночество усилилось, как и ужас от того, что меня неудержимо куда-то тянуло. Впереди возникло необычное светлое пятно, а рядом неожиданно появились две серебристые точки. Они так интересно мерцали каким-то волшебным серебристым пульсирующим светом, создавая иллюзию живого организма. Но вдруг они подлетели ко мне, и я почувствовала родство. Елена и Юлия, кажется, это их души. Если все происходило по-настоящему, они не являлось плодом моего воображения. Испугавшись, что они исчезнут, я бросилась к ним. Мы неожиданно слились в единое целое и какое-то время медленно парили в серой мути, наблюдая как-то тут, то там возникают другие неприкаянные души, ищущие свое пристанище. Было тяжело вот так парить, притягиваясь странным светлым пятном, все еще размышляя о жизни, но одновременно ощущая огромную пропасть в душе. Было необычайно горько сознавать, что 27 лет я потратила впустую. Особенно последние пятнадцать, которые превратились в постоянную гонку на выживание. Ничего хорошего. Даже ни разу не была на море. Только пару раз в лес на корпоратив съездила, и то сидела там на стульчике, стараясь не ударить в грязь лицом. А в итоге лечу тоскливой серой массой, не знамо куда и зачем. Захотелось побиться головой о стенку от ярости и тоски о несбыточном. Захотелось завести семью, друзей, увидеть мир, насладиться мелочами, а главное – любить и детей. Боже, как же много я не успела и уже потеряла, даже не заметив. Мои самобичевания прекратила Елена, внезапно начавшая отчаянно вырываться из толпы душ, несущей нас подобно реке. Ее судорожные движения не оставили нас равнодушными, и мы начали активно помогать ей освободиться от невидимых пут, окруживших нас и удерживающих в сером мареве. И вот, когда мы из последних сил дёрнули, нам удалось освободиться. Буквально мгновение, и Серая Марева пропала и оставила нас одинокими странниками в черной пустоте. Серебристыми призраками мы парили, не представляя, что делать дальше и где мы вообще находимся. Но, тем не менее, наше единство придавало мужество. Сколько мы так парили, мне неизвестно. Но вдруг перед нами появилось скопление огромных ярких точек, быстро увеличивавшиеся и превращавшееся в сказочное ожерелье из звезд. Оно манило и звало, и я потянула девочек к нему. Темнота вокруг нас сгустилась, превратилась в чернильное пятно, причем ощущавшееся живым. Рядом с ним расплылось яркое светлое облако, совершенно не выглядевшее народным в этой темноте. А затем я услышала разговор. «Странный диалог облака и чернильного пятна в пустоте. В ничто и нигде. Интересно, я окончательно сошла с ума?» «Трое?»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 Ответное молчание тяготило мою душу, заключенную в маленькую серебристую точку. И я с трепетом ожидала окончания их разговора, догадавшись, что, видимо, это какие-то высшие существа, а может и божества. И надеялась. Неизвестно на что. Странно, но мне казалось, что мои новые знакомые чувствовали то же самое. «Решено, дорогие братья. Я согласна с вами. Каждому миру необходимо дать по одной возможности». «Одному из трех видов потомков шанс на выживание». «Скажи, дитя, чего ты хочешь больше всего?» Раздался в моей голове мягкий любопытный голос. «Жить! Хочу любить и быть в ответ любимой!» Я почувствовала или услышала такие же ответы от своих спутниц. Мы дернулись, осознав, что ответили синхронно. «Значит, облако спрашивало нас одновременно». Серое пятно подплыло поближе, и я еще сильнее ощутила исходившее от него согревающее тепло, и вновь удивилась способности чувствовать при полном отсутствии тела. «Занятные сущности, сестра. Не ошибись с выбором». «Нам всем придется поделиться, брат. А тебе особенно, ведь твоим мирам нужна двойная помощь». Серое пятно потемнело и облетело нашу испуганную троицу. «Кем ты хочешь быть, дитя моё?» опять спросил женский голос. И снова послышался наш синхронный ответ с легким удивлением от столь странно поставленного вопроса. «Женщиной? Любой?» Мы молчали, не зная, что ответить. Но тут я почувствовала, как ответила Юля, не дав нам с Леной ничего осмыслить. «Какая разница какой? Лишь бы молодой и красивой, но, главное, счастливой». Чернильное пятно заволновалось и тоже приблизилось к нам практически вплотную. Юля и я в ужасе шарахнулись в сторону. А вот Елена, наоборот, потянулась к нему за поддержкой и утешением, разъединив этим движением наше трио. «За счастье надо платить. Ты готова, дитя моё?» Не раздумывая, с отчаянной надеждой, не веря в осуществление невозможного, я выкрикнула, а со мной Лена и Юля. «Да, я готова!» Светлое облако, изменив форму, задумчиво зависло перед нами, а после выдало. «Да будет так. Дитя моё, мы даруем тебе новую жизнь. И вы сами приняли ее такой, какой она будет у каждой. Один дар вы поделите между собой. А с общим и одновременно разным проклятием вам придется справляться самим и поодиночке. Это ваша плата за новую жизнь». Мы шокированно молчали. Серое пятно все больше темнее задало вопрос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 Сущности приблизились, и вокруг нас закружился хоровод, превращавшийся в скором времени в единое сверкающее кольцо. Серая Марева вспыхнула миллионом искр, и меня поглотила дикая обжигающая боль. Но перед этим я успела услышать слова белого облака и безотчетно поняла. Речь идет обо мне, но обращался он к серому пятну. «Смотри, брат, твоя наследница все же вернулась. Твой мир заждался своего дитя. Для нее нам придется потребовать у огня вернуть тело, которое он недавно у нее забрал. В твой мир вернулась истина повенчанная огнем И мне жаль, что ее родители нам так и не удалось спасти. Я буквально горела в белом пламени нестерпимая боль ушла словно старый знакомый пес вцепившийся в ногу, но вдруг признавший хозяйку залезал ранки от клыков. И теперь меня мягко качало на горячих волнах, омывающих душу, очищавших ее и словно возрождавших из небытия. Слова высших обрели в моем сознании истинный смысл. Я вернулась. Я чувствовала, что вернулась домой. Правда, где он, я так и не вспомнила.